Глава 9. Ятаган, сита и деревянная нога. Когда 9 июня я вышла с работы, у обочины был припаркован коричневый Бентли. Не имеет значения, высокого ли вы мнения о себе, не имеет значения, давно вы живете в Голливуде или Гайдпарке. В любом случае, коричневый Бентли ваше внимание привлечет. В мире их вряд ли больше нескольких сотен, и все в них... Каждая деталь создавалась с мыслью о зависти. Крылья, приподнятые над колесами и широким ленивым изгибом отдыхающей одолиски, спускаются к подножкам. Белые диски колес всегда столь же безупречно чисты, как гетры Фреда Астера. И вы почти уверены, что тот, кто сидит на заднем сидении, кто бы это ни был, способен дать вам все, чего бы вы ни пожелали, в тройном размере. Конкретно этот коричневый «Бентли» был с откидным верхом. Человек, сидевший за рулем, выглядел, как ирландский полицейский, превратившийся в лакея. Глядя прямо перед собой, он держался за руль огромными ручищами, на которые ухитрился как-то натянуть маленькие серые перчатки. Окна пассажирского отделения были затемнены, так что увидеть, кто там внутри, я не сумела, и тупо смотрела, как в тёмном стекле отражаются толпы людей, проплывающие мимо. В этот момент стекло поехало вниз, и у меня невольно вырвалось, чтоб мне сдохнуть. «Привет, сестрёнка! Куда направляешься?» «Да вот думаю, не пойти ли в Беттери-парк и не броситься ли там, с дальнего пирса в воду?» «А подождать это, случайно, не может?» Шофёр вдруг оказался рядом со мной. С удивительной грацией он распахнул заднюю дверцу и застыл в позе гардемарина, ступившего на сходни. Ив подвинулась, чтобы я могла сесть. солютовав я взошла на борт. В салоне автомобиля приятно пахло кожей и какими-то новыми легкими духами. Места для ног было столько, что я чуть не сползла на пол. «Во что эта карета превращается в полночь?» — спросила я. «В артишок». Ненавижу артишоки. Я раньше тоже ненавидела, но постепенно к ним привыкаешь. Ив наклонилась вперёд и нажала на хромированной панели какую-то кнопку из слоновой кости. Майкл, шофёр даже головы не повернул, его голос, потрескивая, доносился из динамика, как если бы он находился в открытом море за сто миль отсюда. Да, мисс Росс. Вы не могли бы отвезти нас в клуб «Эксплорерс»? Конечно, мисс Росс. и Иви снова откинулась на сиденье, я, наконец-то, как следует, её рассмотрела. Мы впервые встретились после той вечеринки в на Наив было шёлковое синее платье с длинными рукавами и глубоким вырезом. Её волосы выглядели настолько прямыми, словно она разгладила их утюгом и были заправлены за уши. Так мне хорошо был виден шрам у неё на щеке, от которого, впрочем, осталось только... Тонкая белая линия — это предполагало такие ухищрения косметологов, о каких прочие девушки могут только мечтать. Пожалуй, теперь этот шрам выглядел даже гламурно. Мы одновременно улыбнулись, я сказала, «С днём рождения, красотка!» и «Я это заслужила?» «Ещё бы!» Оказывается, между ними существовала определённая договорённость — тинкер, Разрешил ей снять на день рождения любой зал, но она заявила, что никакого приема устраивать не желает. Ей даже подарков не нужно. Она хочет только купить себе новое платье и победать с ним вдвоем в Рейнбоу-рум. Так, значит, между ними действительно что-то происходит. Но автомобиль и водитель принадлежали вовсе не Тинкеру, а Уоллесу. Услышав о желании Ив, Уалис в качестве подарка на целый день предоставил ей свой Bentley с шофером, чтобы она могла сколько угодно ездить из магазина в магазин. И она воспользовалась этой возможностью с максимальной пользой для себя. Утром проехалась по Пятой авеню, осуществляя разведку, а после ланча совершила второй круг уже с деньгами Тинкера и предприняла полномасштабную атаку. Купила синее платье в Беркфорд Новые туфли в бендл и ярко-красный клатч из крокодиловой кожи в сакс. Она и бельё новое купила. Теперь она была полностью укомплектована, у неё был свободный час, а потому решила поехать поискать меня. Ей вдруг захотелось выпить со старой подругой, прежде чем праздновать своё двадцатипятилетие под облаками в центре Рокфеллера. И я была страшно рада, что она меня нашла. За панелью на пассажирской дверце оказался маленький бар, где помещалось два графина, два высоких стакана и очаровательное крошечное ведерко для льда. Ив налила мне Джина на донышко стакана, а себе двойную порцию. «Ого», — сказал я, — «а ты не слишком быстрый темп взяла?» «Не беспокойся, я давно тренируюсь». Мы чокнулись. Она сделала большой глоток Джина, и, похрустывая малюсенькими кубиками льда, уставилась в окно, явно о чём-то задумавшись. Потом, не оборачиваясь, спросила, — А тебя разве не тошнит от Нью-Йорка? Клуб «Эксплорерс» располагался в небольшом таунхаусе неподалёку от Пятой авеню. Это было второразрядное заведение для натуралистов и любителей приключений, которое обанкротилось после катастрофы. Немногочисленные ценные объекты, которыми владел клуб, были однажды ночью тайно и самыми лучшими намерениями похищены и переданы Музею естественной истории. Остальное, разрозненное собрание забавных и памятных вещиц, не понадобилось даже кредитором и теперь попросту собирало пыль, чего, собственно, и заслуживало. В 1936 году здание выкупили некие банкиры, ни разу не бывавшие где-то, кроме Нью-Йорка, и клуб был вновь открыт, но уже в основном для любителей выпить. Когда мы прибыли, стейкхаус, находившийся примерно на уровне улицы, как раз начинал заполняться, но мы поднялись на второй этаж, в библиотеку, куда вела узкая лестница, вся увешанная старыми фотографиями кораблей и экспедицией в заснеженные края. В библиотеке вдоль стен тянулись Бесконечные книжные стеллажи от пола до потолка — это была тщательно собранная коллекция трудов натуралистов XIX века, которые никто и никогда читать не будет. В центре стояли две старые музейные витрины, одна с южноамериканскими бабочками, а вторая с револьверами времён Гражданской войны. Вокруг витрин в низких обитых кожей креслах расположились... негромко и серьёзно о чём-то беседуя, брокеры, юристы и бизнесмены. Единственная женщина, молодая брюнетка с короткой стрижкой, сидела в дальнем углу, подтраченной молью головой медведя-гризли. Она была в мужском костюме и белой мужской рубашке. Брюнетка курила, старательно выдувая дым кольцами и, по всей видимости, мечтала быть похожей на Гертруду Стайн. «Вот сюда, пожалуйста», сказал хозяин заведения. Тем временем я заметила, что Ив как-то по-своему приспособился к хромоте. Большинство женщин постарались бы сделать хромоту незаметной и научились ходить, как гейши, крошечными, почти невидимыми глазу глазушажками, высоко подняв волосы в красивые прически и опустив глаза долу. Но Ив и не думала скрывать свою хромоту. В своем роскошном длинном синем платье Она нарочито неуклюже выбрасывала ногу вперёд, как страдающий косолапостью инвалид, и каблуки туфель резкой синкопой отстукивали по полу ритм её походки. Хозяин усадил нас за столик, стоявший прямо в центре библиотеки, для чего нам пришлось пройти через всё помещение, и все присутствующие смогли оценить походку Ив. «Что мы здесь делаем?» — спросила я, когда мы сели. «Мне нравится здесь бывать». — сказала она, внимательно оглядывая присутствующих мужчин. — От общества женщин я просто с ума схожу. Она улыбнулась и ласково похлопала меня по руке. — К тебе, разумеется, это не относится. — Рада слышать. Из вращающихся дверей появился молодой итальянец с удивительно ровным пробором, словно делившим его голову пополам. Иви заказала шампанское. — Значит, — сказала я, — празднуйте в Rainbow Room «Не сказали, там просто шикарно. Пятидесятый этаж и всё такое. Говорят, видно даже, как самолёты в Айлд-Уайде садятся. Разве Тинкер не боится высоты? Ему вовсе не обязательно вниз смотреть». Шампанское подали с излишними церемониями. Официант поставил в ведёрко со льдом рядом с Ив, а хозяин заведения, оказывая нам честь, самолично откупорил бутылку. Ив одним взмахом руки отослала их прочь и сама наполнила бокалы. «За Нью-Йорк!» — сказала я. «За Манхэттен!» — поправила она. «Мы выпили. Об Индиане хоть когда-нибудь думаешь?» — спросила я. «Индиана — жалкая кляча. Мне она осточертела. А она об этом знает?» «Уверена, что это чувство взаимно. Сомневаюсь». Ив улыбнулась и налила нам ещё. довольно об этом. Теперь расскажи что-нибудь сама», — потребовала она. «Что?» «Что угодно. Меня всё интересует. Как там девушки и миссис Мартингейл? Я уже несколько месяцев никого из них не видела». Это была, разумеется, чистая ложь, поскольку мы с Фран уже несколько раз встречались и болтали, но вряд ли имело смысл рассказывать об этом иви Фран никогда ей не нравилась она её, пожалуй, даже недолюбливала. «Вот это ты правильно поступила», — сказала она. «Я так рада, что у тебя теперь своя квартира. И как тебе там?» «Конечно, дороже, чем в пансионе. Зато можно на собственной кухне нюхать собственную подгоревшую овсянку и рыться в собственном комоде. И никакого комендантского часа! Ты же не знаешь, когда я ложусь О, О, сказала она с притворным сочувствием. Как печально и одиноко это прозвучало. Я взяла свой бокал, сделала вид, что чокаюсь с ней, и отпила глоток. А как дела у вас в Бэрсфорде? Немного суматошно, сказала она снова, наполняя бокалы. Мы собираемся переделывать спальню. Звучит завлекательно, да ничего особенного. Мы просто пытаемся привести все в порядок. И ты будешь там жить, пока будут идти работы? Вообще-то тинкер не будет. Он поедет в Лондон встречаться с клиентами. Так что я решила просто снять номер в Плаза и время от времени подталкивать рабочих, чтобы они к его возвращению успели все закончить. День рождения без подарков, деловая поездка в Лондон, обновление спальной, свободное употребление местоимения «Мы». В общем, картина начинала прорисовываться. Передо мной сидела молодая женщина в только что купленном роскошном платье, которая запросто заказывает шампанское и собирается ужинать в «Рейнбоу-рум». В подобных обстоятельствах вполне можно было бы потерять голову от успехов, но Ив голову никогда не теряла. В ней не было ни капли легкомысленности. Легкомысленность предполагает определенную неожиданность поступков. Легкомысленная девушка вряд ли с уверенностью скажет, что с ней будет происходить в следующую минуту, ибо постоянно надеется, что это может быть нечто чудесное, и подобная смесь тайны и предвкушения делают ее мысли такими легкими. Но в жизни Ив никаких сюрпризов и неожиданностей не должно было быть. Никаких гамбитов, никаких запрещенных ходов, Она давно уже сама расчертила квадратики на шахматной доске и вырезала фигуры для игры. Единственное, в чём она готова была допустить некую неожиданность, это размеры, заказанные ею отдельные каюты на корабле. Помнится в клубе «21» на вопрос «Если бы вы могли на один день стать кем-то другим, кем бы вы стали?» Иф ответила «Дэрилом Зануком», знаменитым продюсером. Тогда мне ее ответ показался смешным. Но теперь вот она плывет над нами на стреле операторского крана, в который раз перепроверяя готовность декораций, костюмов и кардебалета, прежде чем позволить софитам вспыхнуть. И ведь если подумать, разве можно ее в этом винить? Через несколько столиков от нас двое довольно привлекательных и хорошо одетых молодых мужчин как-то совсем уж неприлично расшумелись, предаваясь воспоминаниям о своих прегрешениях во время учебы в Лиге Плюща, и один из них определенно выкрикнул слово «шлюха». Кое-кто уже начинал с раздражением на них поглядывать. Но и даже голову в их сторону не повернуло. «Сейчас я была ничем не пронять». Раз уж она начала рассказывать о переделке своей квартиры, то во что бы то ни было и продолжит это делать. Так полковник даже внимания не обращает на грохот артиллерийской канонады, когда рядовые пехотинцы приседают, пытаясь укрыться. А двое молодых выпивох вдруг встали и, пошатываясь, направились к нам. Некоторое время они кружили возле нашего столика, то и дело принимаясь глупо хохотать. «Так, — Так-так, Терри Трамбл, — сухо заметила Ив. — Значит, это ты тут такой тарарам устроил? Терри подплыл к ней, покачиваясь, как та лодочка, на каких маленьких детей учат грести. — Ив, какая неожиданная чудесная встреча! Только благодаря двадцати годам, проведённым в частных учебных заведениях, он сумел произнести это, не слишком запинаясь. Он неловко поцеловал Ив и с интересом посмотрел на меня. «Это Кейт, моя старая подруга», — сказала Ив. «Приятно с вами познакомиться, Кейт. Вы из Индианаполиса?» «Нет», — буркнула я, — «из Нью-Йорка». «Правда? Из какого района?» «Тебе, Терри, она в любом случае не подходит». Он повернулся к Ив с таким видом, словно хотел парировать, но потом передумал. Он явно понемногу трезвел. «Передай Тинкеру мои...» наилучшие пожелания сказал он, — и отошёл от нас. Ив некоторое время смотрела ему вслед, и я спросила, что за тип? «Приятель Тинкера по Union Club. Пару недель назад мы на уикенд отправились в Вестпорт на вечеринку у него дома. После обеда, пока его жена играла на фортепиано Моцарта...» «Господи, спаси меня и помилуй!» Терри позвал одну из прислуживших девушек в кладовую, чтобы что-то ей там показать. К тому моменту, как я их обнаружила, оказалось, что он уже успел загнать несчастную девицу в дальний угол за ларь с хлебом и прямо-таки впился ей в шею. Мне пришлось отгонять его с помощью толкушки для пюре. И ему здорово повезло. У тебя ведь и нож мог в руках оказаться. Но если бы я его ножом пырнула, ему бы это только на пользу пошло. Я улыбнулась, представив себе эту сцену. «Значит, повезло той служаночке, что ты так вовремя появилась!» Ив удивлённо захлопала глазами. Похоже, она думала уже совсем о другом. «Ты это о чём?» «О том, как повезло той девушке, что ты успела вмешаться!» На лице Ив отразилось ещё большее удивление. «Да не было там никакого везения, сестрёнка! Я сразу следом за этим ублюдком пошла!» И я вдруг представила себе, как Ив крадется по коридорам особняка какого-то нью-йоркского аристократа с толкушкой в руке, а потом внезапно выпрыгивает из темного угла, чтобы привести в чувство распоясавшегося хозяина дома. — А знаешь что? — с обновленной убежденностью сказала я. — Что? Ты наилучшайшая! Было уже около восьми... и пустая бутылка из-под шампанского торчала донышком вверх из ведерка с растаявшим льдом. Я сказала Ив, что ей, наверное, уже пора, и она с легкой грустью посмотрела на пустую бутылку. — Да, пожалуй. Она взяла свой новенький клатч, поманила официанта в точности тем же движением, что и тинкер, и вытащила из сумочки конверт, полный новеньких 20 двадцатидолларовых банкнот. — Нет, — сказала я. «Сегодня ведь твой день рождения, девочка, так что плачу я». «Окей. Но тогда, двадцать четвертого, я с тобой расквитаюсь». «Отлично». Она встала и на мгновение предстала передо мной во всем своем великолепии. В этом синем платье, изящно облегавшем ее фигуру и с красным клатчем в руках, она выглядела, как оживший портрет кисти Джона Сингера Сержанта. «Досудного дня», — напомнила мне Ив. «До судного дня!» — откликнулась я. Ожидая, пока официант принесёт счёт, я размышляла, зачем всё-таки посреди зала выставлены эти витрины. Для человека, имеющего достаточное представление о подобных вещах, витрина с оружием могла, правда, представлять интерес, ибо там были выставлены довольно редкие образцы, но на взгляд обычного обывателя она казалась довольно убогой и неряшливой. Стрелковое оружие — в основном револьверы и пистолеты, выглядело так, словно его выкопали на берегах Миссисипи, а патроны, лежавшие горкой на дне витрины, походили на олень и помёт. Витрина с бабочками визуально производила несколько лучшее впечатление, но ну, и эта коллекция свидетельствовала о том, что её собирал любитель-дилетант. Насекомые были наколоты на фетровую подложку так, что видна была только верхняя сторона их крылышек. Хотя если вы хоть что-то понимаете в бабочках, то должны знать, что верхние и нижние стороны крыльев у них могут весьма сильно отличаться друг от друга. Например, если верхняя бело-лубая, то нижняя вполне может быть коричневато-серой с охренными пятнышками. столь яркий контраст обеспечивает такую бабочку вполне материальным эволюционным преимуществом. Когда ее крылышки раскрыты, она с легкостью привлекает партнера, А когда закрыты, ее практически незаметно на стволе дерева, ибо она сливается по цвету с его корой. Это в какой-то степени клише называть хамелеонами людей, способных менять свою окраску в зависимости от окружения. На самом деле даже один из миллиона на такое не способен. Зато среди людей существуют десятки тысяч бабочек с двойной окраской крыльев. Это и мужчины, и женщины вроде Ив, у которых одна сторона крылышек служит, чтобы привлекать к себе представителей противоположного пола, а другая используется как некий камуфляж. И достаточно одного взмаха крылышками, чтобы привести этот механизм в действие. Когда мне, наконец, принесли счет, меня начало догонять выпитое шампанское. Взяв сумочку, Я устремила свой взор на дверь и стала примериваться, как бы добраться до неё, ничего не задев. Брюнетка в брючном костюме проследовала мимо моего столика в туалет, обдав меня холодным, недружелюбным взглядом старого врага, вынужденного на время заключить со мной нежелательное перемирие. Но до чего же всё это просто, думала я. Как мало воображения и смелости мы проявляем, демонстрируя свою ненависть, зарабатывая 50 центов в час. Мы восхищаемся богатыми и жалеем бедных, но всю силу своего яда приберегаем для тех, кто зарабатывает на пенни больше или на пенни меньше, чем мы сами. Именно поэтому революции и не случаются каждые десять лет. Я показала брюнетке язык и, слегка пошатываясь, двинулась к двери, надеясь, что сзади выгляжу, как кинозвезда в движущемся поезде. Когда я вышла на улицу, Она вдруг показалась мне какой-то чересчур узкой и крутой. Я словно стояла на вершине огромной приливной волны. Ощущение было жутковатое, и мне даже пришлось снять туфли и покрепче вцепиться в перила. Спускалась я медленно, то и дело касаясь плечом стены, и только теперь поняла, что на фотографиях, повешенных здесь, запечатлено знаменитое судно «Эндьюренс», замерзающее в Антарктике. Я даже остановилась, чтобы повнимательнее рассмотреть один из снимков. Парусы на корабле были уже убраны, а продовольствие и другие необходимые вещи выгружены прямо на лёд. Я погрозила пальцем руководителю экспедиции Шеклтону, словно напоминая ему, что это, чёрт побери, была его собственная ошибка. Когда я, наконец, вышла из кафе и уже собиралась перейти на ту сторону 69-й улицы и двинуться в сторону 3-й авеню, я заметила у обочины тот же коричневый Бентли. Дверца открылась, и шофер окликнул меня. «Мисс Контент!» И я смутилась, и не только из-за того, что выпила слишком много. «Вас ведь Майкл зовут, верно?» «Да». Мне вдруг показалось, что этот Майкл очень похож на дядю Роско, старшего брата моего отца. У Роско были такие же крупные руки. и, похоже на цветную капусту, уши. «Вы их видели?» — спросила я. «Да, она попросила, чтобы я отвез вас домой». «Она специально послала вас за мной?» «Нет, мисс, она сказала, что просто хочет немного пройтись». Майкл открыл заднюю дверцу. Теперь мне показалось, что внутри темно и как-то одиноко, хотя, поскольку стоял июнь, Даже вечером было все еще совсем светло, да и ночной прохлады в воздухе не чувствовалось. Но не против, если я сяду на переднее сиденье, спросил я. Это не полагается, мисс? Да, наверное. Вас на 11-ую улицу отвезти? Да, именно туда. Как вы предпочитаете ехать? Что вы имеете в виду? Ну, можно поехать по Второй авеню, «А можно вокруг Центрального парка и только потом свернуть в деловую часть города? Возможно, это могло бы несколько компенсировать вам то, что ехать на переднем сидении я вам не разрешил». Я рассмеялась. «Ну что вы, Майкл, поехать вокруг Центрального парка, предложение дьявольски заманчивое. Давайте так и поступим». Мы въехали в парк на 72-й улице и двинулись на север в сторону Гарлема. Я опустила стёкла в обоих окнах, и тёплый июньский ветерок, ласково и ненавязчиво, обдувал мне лицо. Сбросив с усталых ног туфли, я поджала ноги и смотрела на проплывавшие мимо деревья. Я не слишком часто брала такси, но уж если брала, то всегда выбирала наикратчайшие расстояние между двумя точками. Мысль о том, чтобы поехать домой длинным кружным путём, мне даже в голову никогда не приходила. Ни разу за все мои 26 лет. Так что эта поездка произвела на меня просто сказочное впечатление. На следующий день мне позвонила Ив и сказала, что нашу встречу 24-го придется отменить. Похоже, Тинкер решил застать Ив врасплох и появился в Рейнбоу-Рум с билетами на пароход, идущий в Европу. Самому Тинкеру нужно было повидаться с лондонскими клиентами, после чего они с Ив собирались заглянуть к баке и виз на весь июль, снявшем дом на ривьере. Примерно через неделю, когда я встретилась с Фран и Грабом, чтобы съесть по гамбургеру, которые в рекламе именовались роскошными бифштексами, Фран сунула мне страницу, выдранную из Daily Mirror. Там, в колонке «Общественная жизнь», была весьма пикантная заметка. Новости из Центральной Атлантики. Поразительно, но по результатам охоты за сокровищами, ежегодно проводимые К. Вандербильтом-младшим на судне королева Виктория, безоговорочно победили новички Т. Грей, завидный жених, банкир из Нью-Йорка и его совершенно очаровательная спутница И. Рос. Обитатели верхних палуб от изумления буквально утратили дар речи, когда Грей и Росс удалось раздобыть среди прочих пятидесяти сокровищ етаган, сито и деревянную ногу. Хотя молодые охотники за сокровищами не пожелали открыть тайну своего успеха, у них, по словам наблюдателей, был абсолютно новый подход к этому делу и опрашивали они команду, а не пассажиров. Каков приз? Пятидневное проживание в Кларидже и частная экскурсия по Национальной галерее. «Сообщите охране музея, чтобы эту ловкую парочку досмотрели на выходе». Глава десятая. Самое высокое здание в городе. Полдень 22 июня я провела на 62-й улице, принимая банковские вклады в обществе юного Томаса Харпера Эсквайра в комнате без окон и вентиляции, принадлежавшей соперничающей с нами ферме. Субъект, делавший вклады, Линейный менеджер одного угасающего сталелитейного предприятия потел как прачка и все время повторял собственные слова, причем зачастую абсолютно бессмысленно. Относительно нормально говорить его могли заставить только те вопросы, которые так или иначе касались скорбного положения дел как в его личной жизни, так и повсюду вокруг. «А вы знаете, — спрашивал он Харпера, — что это такое трудиться в поте лица двадцать лет, мучительно преодолевая подъем на каждую следующую ступеньку карьеры, вставать каждое утро, когда твои дети еще спят, поминутно следить на линии за каждой мелочью, а в один прекрасный день, проснувшись, обнаружить, что все это вдруг исчезло?» «Нет», — отвечал Харпер ровным тоном, — но не могли бы вы сейчас обратить внимание на события имевшее место в январе 1937 года. Когда мы, наконец, закончили, мне пришлось пойти в Центральный парк и хоть немного глотнуть свежего воздуха. На углу в магазинчике, торгующем всякими вкусностями, я купила себе сэндвич, отыскала симпатичное местечко под Большой Магнолией и устроилась там, чтобы перекусить в обществе моего старого друга Чарльза Диккенса. Сидя там, я все же время от времени отрывалась от повествования о жизни Пипа, чтобы понаблюдать за теми прохожими, чьи ожидания, видимо, уже осуществились. Вот тут-то я и увидела Анну Гранден в третий раз. После минутного колебания я сунула книжку в сумку и двинулась следом за ней. Судя по ее деловитой походке, она не просто гуляла, а имела перед собой вполне конкретную цель. Выйдя из парка на 59-й улице, она пересекла проезжую часть и поднялась на крыльцо отеля «Плаза». Я последовала за ней. Когда, одетый в униформу коридорный, бросился мне навстречу и придержал дверь-вертушку, мне пришло в голову, что еще одним неписанным правилом вежливости нужно признать вот какое. «Никогда не преследуйте ваших знакомых, если они входят в местный отель». Хотя разве не могла миссис Гранден просто встретиться здесь с друзьями за бокалом какого-нибудь приятного напитка? В общем, когда дверь повернулась и я оказалась внутри, я решила положиться на научную методику и про себя пробормотав детскую считалку Эники-Беники, заняла удобную позицию в тени раскидистой пальмы, росшей в огромном горшке. Лобби гостиницы напоминало гудящей улей Одни хорошо одетые люди явно только что приехали и стояли рядом со своим багажом, другие направлялись в бар, третьи поднимались к себе в номер, посетив чистильщика обуви или парикмахерскую. Под люстрой, способной посрамить любой оперный театр, некий представительный мужчина с пышными усами, возможно, какой-то посол, прокладывал путь для восьмилетней дочери и пары пуделей. «Извините?» в мое убежище за пальмой заглянул служитель в красной шапочке вы мисс контент и он протянул мне маленький кремовый конверт примерно в таких конвертах присылают приглашение на бал или торжественный прием по случаю свадьбы с указанием номера вашего столика однако внутри оказалась визитная карточка с очень простой и четкой надписью анна гранден а на обратной стороне Размашистым чётким почерком сама Анна написала «Зайдите и поздоровайтесь. Номер 18-01». Так, приехали. Уже направляясь к лифту, я всё пыталась понять, когда же она меня засекла. В лобби отеля Или ещё там, в Центральном парке? Лифтёр смотрел на меня внимательно, но с выражением «Не торопитесь, пожалуйста, мне не к спеху». — Восемнадцатый этаж, — попросила я. — Хорошо. Лифтер еще не успел закрыть двери, и в кабину ворвалась парочка юных новобрачных, сияющих розовых. Они явно проводили здесь медовый месяц, и, судя по их виду, готовы были потратить все до единого пенни на обслуживание своего номера. Когда они исчезли в коридоре двенадцатого этажа, я дружески улыбнулась лифтёру и сказала. — Новобрачные. «Не совсем, мэм». «Как это «не совсем»?» «Не совсем ново, не совсем брачные». «Осторожней, не споткнитесь». Номер 1801 был прямо напротив кабины лифта. Я нажала на латунную кнопку звонка, и за дверью сразу послышались шаги, но походка была явно более тяжелой, чем у Анны. Дверь открылась, и за ней оказался... хрупкий молодой человек одетый как наследник английского престола я неловким движением протянула ему визитную карточку он взял ее тонкими пальцами с отличным маникюром мисскон контент его произношение было столь же безупречным как и его костюм однако фамилию мою он все же произнес неправильно с ударением на первый слог моя фамилия контент поправил его я извините меня мисс Контент. проходите пожалуйста и он очень точно указал куда именно мне следует пройти сделав несколько шагов я оказалась в прихожей очень светлого буквально залитого солнцем номера в одной из стен гостиной обшитых деревянными панелями была закрыта дверь предположительно ведущая в спальню на переднем плане имелся диван с обивкой в желтых и голубых тонах и два клубных кресла а между ними — столик для коктейлей, что приятно уравновешивало мужской и женский аспекты общего стиля. За диваном и креслами виднелся письменный стол, как и обычно бывает у сотрудников банка. На одном углу стола стояла ваза с лилиями, а на другом — лампа с чёрным абажуром. Я начинала подозревать, что квартира Тинкера, оформленная с таким же безукоризненным вкусом, тоже делала рук Анны. она явно обладала именно тем замечательным сочетанием вкуса чувства стиля и сумуверенности которые необходимо чтобы привить высшему обществу представление о красоте современного дизайна Анна стояла возле рабочего стола смотрела в окно на центральный парк и разговаривала по телефону да да я прекрасно понимаю что вы имеете в виду дэвид не сомневаюсь вы и подумать не могли что я воспользуюсь местом в министерстве но как видите, Я как раз в полной мере собираюсь им воспользоваться». Секретарь, не прерывая разговора Анны, протянул ей визитную карточку с написанным ее рукой приглашением, и она тут же обернулась и жестом предложила мне присесть на диван. Когда я садилась, моя сумка слегка приоткрылась, и оттуда с изумлением выглянул Пип. «Да, совершенно верно. Вот и отлично, Дэвид». «Пятого числа в Ньюпорте мы непременно всё это обсудим». Она положила трубку на рычаг, подошла к дивану и села рядом со мной. Она вообще вела себя так, словно я, случайно проходя мимо, решила запросто заглянуть к ней без предварительного звонка и без приглашения. «Кейти, как я рада вас видеть!» Она указала на стоявший у неё за спиной телефон. «Извините, что заставила вас ждать». Дело в том, что я кое-что унаследовала от моего мужа, и это придало мне неожиданные весы в деловых кругах, хотя и совершенно незаслуженно. И это, похоже, раздражает всех, кроме меня». Она объяснила, что в любой момент ожидает визита одного своего знакомого, но надеется, что если звезды будут к нам благосклонны, мы еще вполне успеем немного выпить. Она велела своему секретарю Брайсу приготовить мартини Извинилась и прошла в спальню. Брайс открыл дверцы изящного шкафчика из кленового дерева, в котором оказался типичный бар холостяка, серебряными щипцами достал из ведерка лед и смешал коктейль, помешивая его серебряной ложечкой с длинной ручкой и ни разу не стукнув по стенкам графина. Затем он поставил на столик два бокала и тарелочку с маринованными луковичками и уже собирался наполнить бокалы, когда из спальни появилась Анна и сказала ему. «Спасибо, Брайс, дальше я сама. На сегодня всё. Мне закончить письмо полковнику Раттерфорду?» — осведомился он. «Мы поговорим об этом завтра. Хорошо, миссис Гранден. Необычность того, что женщина приказывает мужчине, да ещё с такой откровенной властностью, что именно он должен сделать...» Лишь слегка смягчалась некоторой жеманностью облика Брайса и его повадки. Он с должной учтивостью поклонился Анне, а мне лишь весьма небрежно кивнул. Снова устроившись на диване, Анна сказала. — Давайте же выпьем. Чуть наклонившись вперед и опершись одной рукой о колено, она быстрым и точным движением приподняла графин и наполнила бокалы. — Лучку? — предложила она. Знаете, я предпочитаю оливки. Я это запомню. Она подала мне мартини, а в свой бокал бросила две маринованных луковки. Левую руку она удобно вытянула на спинке дивана. Я подняла бокал и слегка качнула им в её сторону, как бы чокаясь. Я очень старалась выглядеть непринуждённо. — Поздравляю с победой пастеризованного! — Не с чем поздравлять. Я поставила на тёмную лошадку, как и обещала. Она улыбнулась, сделала глоток и попросила. — А теперь поведайте мне, что привело вас в эту часть города днём в среду. — По-моему, я правильно запомнила. Вы ведь работаете в Куигин и Хейл? Или вы пришли на новое место? — Нет, я по-прежнему в Куигин. — Ах, вот как! — сказала она с лёгким оттенком разочарования. я ездил с одним из юристов параллельной с нами фирмы оформлять депозит это в нескольких кварталах отсюда ага и прежде чем открыть депозит вы должны были задать несколько вопросов по существу и ваш оппонент должен был на них ответить совершенно верно но это по крайней мере мне представляется довольно забавным на самом деле все зависит от того какие вопросы задаются и кто их задает как мне кажется Она наклонилась и поставила на стол свой бокал, и при этом ее блузка слегка отвисла на груди, где была расстегнута верхняя пуговка, и стало видно, что бюстгальтера она не носит. — Вы здесь живете? — спросила я. — Нет, что вы, это просто офис. Мне так гораздо удобнее, чем снимать некое официальное помещение. Здесь я могу и обед попросить принести, и душ принять, и переодеться перед выходом. Да и тем, кто живёт за городом, удобнее встречаться со мной здесь. Единственный подобный человек, который когда-либо ко мне приходил, это каменвоезжор из компании «Фоллер Браш». Анна рассмеялась, сделала глоток мартини и спросила. — А какую-нибудь выгоду он от своей дальней поездки получил? — Практически никакой. Поднося бокал губам, она украдкой чуть скосив глаза, изучающе на меня поглядывала. но, поставив бокал на стол, вновь завела светскую беседу. — несколько я знаю, Тинкер и Ив сейчас где-то за границей? — Да, вы правы. По-моему, они собираются ещё несколько дней провести в Лондоне, а потом поехать на Ривьеру. — Ах, Ривьера! Ну что ж, это наверняка будет весьма романтично. Тёплое море, аромат лаванды. Но ведь одной романтики мало, не так ли? Мне кажется, вы по-прежнему не убеждены в прочности их отношений. Но это, разумеется, не моё дело, и потом они оба так и светятся. Когда они входят в комнату, кажется, будто солнце взошло. Они, пожалуй, и мрак Букингемского дворца своим светом развеять способны. Но, честно признаться, мне всегда казалось, что Тинкер выберет себе кого-то более высокого полёта. Кого-то, кто действительно сможет бросить ему вызов. В интеллектуальном отношении, разумеется. Возможно, в этом отношении Ив как раз и удивит вас. Удивит? Что ж, это было бы очень хорошо. И тут в дверь позвонили. — Ага, — сказала Анна, — это наверняка он, мой гость. Я спросила, можно ли мне где-нибудь освежиться, и она показала мне, где находится ванная. Вход туда был из спальни. Спальня была небольшая, но очень красивая, на стенах обои в стиле Уильяма Морриса. Я включила холодную воду и поплескала себе в лицо. На мраморном столике в уголке лежал бюстгальтер Анны, аккуратно свернутый, а на нем точно корона на подушечке в день коронации — лежало кольцо с изумрудом. Когда я вернулась в гостиную, она стояла возле дивана рядом с высоким джентльменом. Его волосы сильной проседью были словно присыпаны золой. Это был Джон Синглтон, бывший сенатор от штата Делавер. У входа в отель швейцар в цилиндре усаживал в такси какую-то фронтоватую пару. Когда такси отъехало, он, обернувшись, встретился со мной глазами, но и не подумал махнуть рукой следующему в очереди такси, лишь вежливо коснулся полей своей шляпы и чуть отступил, давая мне пройти. Видимо, он слишком давно здесь работал, чтобы совершить ошибку, свойственную лишь новичкам. Когда я вернулась к себе, то сразу поняла, что сегодня действительно среда, потому что в квартире номер 3 В стыдливая невеста готовила соус бланьезе, ни во что не ставя рецепт своей матери. Должно быть, в записанном рецепте вместо двух зубчиков оказалось две головки чеснока, и теперь нам до конца недели предстояло носить на своей одежде запахи её кулинарных ухищрений. Войдя в квартиру, я ненадолго задержалась у кухонного стола, вывалив на него полученную почту. С первого взгляда моя корреспонденция выглядела столь же убого, как и в другие дни, однако между двумя счетами я обнаружила голубой, как яичка малиновки, конверт, посланный авиапочтой. Адрес был написан рукой Тинкера. Порывшись в своих запасах, я отыскала початую бутылку вина и хорошенько хлебнула прямо из горлышка. Вино пощипывало язык, словно воскресное причастие. Я налила себе полный стакан, села за стол и закурила. Марки на конверте были английские. На одной... пурпурного цвета была голова какого-то государственного деятеля, а на остальных синих легковые автомобили Такое ощущение что во всех странах мира выпускают в основном марки с государственными деятелями и легковыми автомобилями Интересно почему никогда не бывает например марок с мальчиками лиферами или затурканными домохозяйками или с изображением лестниц в шестиэтажных домах и прокисшего вина Я затушила окурок и вскрыла конверт. Письмо было написано на той бумаге, какую обычно предпочитают европейцы. Бриксхэм, Англия, 17 июня. «Дорогая Кейт, каждый день с тех пор, как мы отплыли от берегов Америки, кто-то из нас то и дело восклицает, как это понравилось бы Кейти. Сегодня была моя очередь восклицать». Далее... Тинкер в двух словах сообщал о том, что они с Ив решили проехаться на автомобиле по всему побережью от Саутгэмптона до Лондона и в итоге остановились в маленьком рыбацком селении. Пока Ив отдыхала в гостинице, Тинкер решил прогуляться, но куда бы он ни свернул, всюду ему был виден шпиль старой приходской церкви, самого высокого здания в этом крошечном городке. В итоге, двигаясь как бы по кругу, Он перед этой церковью и оказался. Внутри стены были побелены, как в одной из громадных церквей Новой Англии. А в первом ряду на скамье сидела вдова какого-то моряка и читала сборник гимнов. В самом же дальнем углу я заметил какого-то лысого мужчину с фигурой борца. Рядом с ним стояла корзина, полная ягод, а сам он плакал. Внезапно дверь распахнулась, И в церковь ворвалась стайка девочек в школьной форме. Они громко разговаривали и смеялись, точно, чайки на пляже. Лысый борец тут же вскочил и хорошенько их отчитал. Девчонки перекрестились в проходе между рядами и бросились вон. И как раз в этот момент зазвонили колокола. «Вот уж действительно!» Неужели нельзя было рассказать что-нибудь более интересное или приятное о том, как вы там проводите время? Я скатала письмо в тугой шарик и швырнула в мусорную корзину. Потом вытащила из сумки большие надежды и вернулась к главе двадцатой. Мой отец никогда не ныл, не любил. За все девятнадцать лет, что я провела с ним, он почти ничего не рассказывал о том, как служил в русской армии. как они с матерью пытались свести концы с концами, как она однажды просто взяла и ушла, бросив нас. А уж на здоровье своё он и вовсе никогда не жаловался, даже когда оно начало его подводить. Но однажды вечером, когда конец его был уже совсем близок, а я сидела рядом и всё пыталась развлечь его всякими смешными историями об одном придурке, с которым мне приходилось вместе работать, отец вдруг ни с того ни с сего поделился со мной некими размышлениями, которые показались мне настолько нон словно у него уже начался бред. Он говорил о том, что какие бы препятствия ни встречались ему в жизни, как бы мучительно или безнадёжно не складывались события, он всегда знал, что прорвётся, если будет уверен, что утром, которого будет ждать с нетерпением, непременно получит свою чашку кофе. И лишь десятилетия спустя я поняла, что он тогда дал мне... Некий важный жизненный совет. Бескомпромиссность в достижении поставленной цели и поиск вечной истины — всё это, безусловно, обладает даже определённой сексуальной привлекательностью, особенно для людей молодых, гордых и благородных. Но когда человек теряет способность получать удовольствие от обыденных вещей, от сигареты, выкуренной на крылечке, от имбирного печенья, съеденного во время купания в ванне, он сам, возможно, сможет, подвергает себя ненужной опасности. То, что отец тогда пытался мне объяснить, приблизившись к финальной точке своего жизненного пути, означало, что к подобному риску никогда не следует относиться с чрезмерной легкостью. И, напротив, человеку всегда стоит бороться за получение самых простых радостей и удовольствий, защищая их от показной элегантности и избыточной эрудиции, а также от всевозможных великосветских соблазнов. Когда я вспоминаю о тех годах, то в ретроспективе понимаю, что моей заветной утренней чашкой кофе были книги Чарльза дикенса Пожалуй, иной раз и впрямь начинает раздражать приверженность дикенса ко всем этим отверженным, но отважным и умным детям, их антиподам-злодеям с остроумно подобранными именами. Но я давно пришла к выводу, Какими бы грустными ни были сложившиеся обстоятельства, если меня после прочтения очередной главы романа Диккенса словно мысль о пропущенной остановке метро осенит внезапное желание читать дальше, то всё в моей жизни, скорее всего, будет очень даже неплохо. Возможно, впрочем, что я слишком часто читала конкретно эту книгу, а может, просто была раздражена тем, что даже Пип в данный момент оказался на пути в Лондон. В общем... Не знаю уж по какой причине, но я, прочитав всего две страницы, закрыла книгу и легла спать. Глава одиннадцатая. Ресторан «Ла Бель Эпок». В пятницу двадцать четвертого, без четверти шесть, все столы в секретарской были уже пусты, кроме моего. Я как раз заканчивала печатать в трех экземплярах некий встречный иск и собиралась домой, когда краем глаза заметила Шарлотту Сайкс, приближавшуюся ко мне со стороны туалета. Она уже успела надеть туфли на высоком каблуке и блузку мандаринового цвета, которая совершенно дисгармонировала с её наилучшими намерениями. Обеими руками она прижимала к себе сумочку. «Ну вот оно!» — с тоской подумала я. «Кэтрин, ты что это так поздно работаешь?» С тех пор, как я спасла забытую шарлотой в метро папку с документами, она то и дело куда-нибудь меня приглашала. То на ланч в кафешке, то на шаббат с её семьёй, то просто покурить на лестничной площадке. Она даже как-то пригласила меня поплавать в одном из гигантских новых общественных бассейнов, построенных Робертом Мозесом, где обитатели внешних Бора могли сколько угодно бултыхаться, как крабы в кастрюле. До сих пор мне удавалось отвертеться от её приглашений под каким-нибудь заранее заготовленным предлогом, но я не была уверена, как долго ещё смогу продержаться. Мы с рози как раз собирались пойти к брани и немножко выпить. За спиной Шарлотты торчала Рози, занятая изучением собственных ногтей. Она была тщательно одета, её шейка была украшена подвеской типа «Ах, я забыла застегнуть верхнюю пуговку на блузке». В целом, вид Рози говорил о том, что если ей не удастся романтическим путем проложить себе путь на вершину Эмпайр-стейт-билдинг, то она готова взобраться туда сама, подобно Кинг-Конгу. Впрочем, при сложившихся обстоятельствах ее присутствие можно было даже приветствовать. Это делало для меня куда более легкой возможность сбежать сразу же после первого стаканчика и под любым вздорным предлогом. А если учесть мой недавний приступ жалости к себе — то, возможно, более внимательный взгляд изнутри на жизнь Шарлотты Сайкс — это как раз то, что доктор прописал. «Ладно», — сказала я, — «сейчас только вещички соберу». Я встала, накрыла машинку чехлом, взяла в руки сумочку, и тут с тихим, но отчетливо слышным щелчком зажегся свет над моей литерой «Кью». Выражение лица Шарлотты стало куда более недобрым, чем у меня. — Господи, вечером в пятницу, без четверти шесть, — явно подумала она. — Ну что еще ей могло в такое время понадобиться? Меня-то терзали совсем другие мысли. Дело в том, что в последнее время я с большим трудом заставляла себя вовремя встать с постели, а потому каждые два дня из десяти являлась на работу минут на пять позже положенного. — Ничего, мы с вами там встретимся, — сказала я Шарлотте. я встала оправила юбку и взяла ручку и блокнот. Когда мисс Маркхэм вызывала девушек к себе, чтобы дать задание или устроить выговор, она ожидала, что всё, произнесённое ею, будет непременно записано слово в слово. Когда я к ней вошла, она заканчивала какое-то письмо и, не отрываясь от него, жестом указала мне на стул, а сама продолжала писать. Я села, снова поправила юбку, изобразила на лице глубочайшее внимание и раскрыла блокнот. Мисс Маркхэм, скорее всего, уже перевалила за пятьдесят, однако ее никак нельзя было назвать такой уж непривлекательной. Она, например, не пользовалась очками для чтения и обладала весьма достойной грудью. Правда, волосы свои она скручивала в тугой пучок, но сразу было видно, что волосы у нее удивительно густые и длинные. Если присмотреться, так она вполне годилась на то, чтобы стать второй женой для любого достойного вдовца, даже для кого-то из главных партнёров фирмы. Она дописала своё письмо и с явным профессиональным удовлетворением вставила ручку в медную подставку. Теперь та торчала оттуда под углом, как копьё, попавшее точно в цель. Затем мисс Маркхэм сложила руки на столе и посмотрела прямо на меня. сегодня кэтрин Ваш блокнот вам не понадобится. Я закрыла блокнот и сунула себя под правую ляжку, как нас учила мисс Маркхэм, но сразу подумала. Пожалуй, все еще хуже, чем я рассчитывала. — Как давно вы у нас работаете? — Почти четыре года. — С сентября 1934-го, насколько я помню? — Да, с 17 сентября. Это был понедельник. Мисс Маркхэм улыбнулась моему уточнению и сказала, «Я, собственно, попросила вас зайти, чтобы обсудить с вами, каковы ваши перспективы на будущее. Как вы, возможно, слышали, Памела в конце лета от нас уходит. Я ничего об этом не слышала. Вы вообще редко сплетничаете с другими девушками, Кэтрин. Я права? Я не очень-то люблю сплетни. Это делает вам честь. Но вы, тем не менее, прекрасно со всеми ладите, не так ли? У нас не такой уж сложный коллектив. С нашими девушками ладить совсем нетрудно. Я удостоилась еще одной ее улыбки. На этот раз за правильное употребление частицы «не». Как приятно это слышать. Мы действительно стараемся обеспечить среди девушек определенную совместимость. Но вернемся к тому, что Памела собирается уходить. Она... Мы с Марком запнулась... и сказала по слогам каким-то очень странным тоном «Она беременна». Возможно, впрочем, ей просто хотелось особо подчеркнуть это важное слово. Известие о беременности, может, и послужило бы поводом для празднования в густонаселенных кварталах Бет-стай, где выросла Памела, но здесь оно никаких восторгов не вызвало. Я постаралась придать своему лицу выражение глубокого изумления, как если бы только что узнала, что мою коллегу поймали при попытке ограбить кассу. А мисс Маркхэм продолжала. «И вы свою работу выполняете безупречно и блестяще владеете правилами английской грамматики, а ваше поведение и форма обращения с партнерами могут служить для других примером. Благодарю вас». Сначала казалось, что ваши навыки в стенографии не так хороши, как в печатании на машинке, но в последнее время вы значительно преуспели и в этом умении. Да, я поставила перед собой такую цель. И весьма достойно с этим справились. Я также заметил что ваше знания кредитного и имущественного законодательства приближается к уровню некоторых наших младших юристов. Надеюсь, вы не сочтете меня излишне самонадеянной. Ни в коем случае. Я поняла, что можно гораздо лучше обслуживать наших клиентов и работать с партнерами фирмы, если понимаешь суть проблемы. И вы совершенно правы. Мисс Маркхам немного помолчала, потом с особым выражением сказала. На мой взгляд, Кэтрин, вы являетесь квинтэссенцией духа фирмы Куигин. Я рекомендовала вас повысить и назначить, вместо Памела, руководителем вашего отдела. то есть старшим клерком. Это прозвучало как «клерком». Как вам известно, старший клерк — всё равно, что первая скрипка в оркестре. У вас будет гораздо больше возможностей для, так сказать, сольного исполнения, а точнее, у вас будет соответствующая именно вам доля сольных исполнений. Однако вам придётся также служить примером для других, Если я и являюсь дирижером нашего маленького оркестра, я все же не могу постоянно следить за каждой девушкой, и они наверняка будут обращаться за советом именно к вам. Я думаю, нет нужды говорить, что ваше продвижение по службе произойдет одновременно с соответствующим повышением в зарплате, а также, разумеется, с повышением вашей ответственности и профессионального статуса». Мисс Маркхэм остановилась и вопросительно приподняла брови. Это означало, что теперь она готова выслушать мои комментарии. Я, естественно, с профессиональной сдержанностью поблагодарила ее, и она пожала мне руку, а я про себя подумала. Вот она, квинтэссенция духа Куйгин. Ведь она беседовал со мной почти по-соседски. И так удивительно приятно. Выйдя из офиса... Я пешком прошла довольно далеко в сторону центра города, чтобы сесть на поезд на остановке сааудферри, но ни в коем случае не проходить мимо окон кафе Бранниган. С залива наплывала вонь протухших устриц, словно устрицу у побережья нью-йорка, зная, что в этом месяце, в названии которого нет буквы р, никто их есть не собирается. попросту решили покончить с собой и выбросились на берег. Когда я садилась на поезд, Какой-то долговязый дуболом в комбинезоне, перебегая из одного вагона в другой, случайно выбил у меня из рук сумку. Когда я наклонилась, чтобы поднять её, моя юбка разорвалась по шву. В общем, сойдя на своей станции, я купила пинту ржаного виски и свечку, чтобы потом прилепить пробку. К счастью, я успела уже выпить полбутылки, с ходу пристроившись к кухонному столу, и не успела снять ни туфли, ни чулки. потому что, когда я встала, чтобы быстренько поджарить себе яичницу, то налетела на стол, опрокинула бутылку и, удивительно, ловко разлила виски по всей кухне. Проклиная Бога так, как это сделал бы мой дядя Роско, в стихах я кое-как убрала лужу тряпкой и плюхнулась в отцовское кресло. «Какой день в году у вас самый любимый?» Это был один из тех бессмысленных вопросов, которые мы тогда, в январе, задавали друг другу в клубе 21. С самыйый снежнейший так сказал Тинкер любой из тех которые я провела не в Индиане, сказала ив. А что ответила я Я назвала день летнего солнцестояния 21 июня самый долгий день в году. А что вполне остроумный ответ во всяком случае так мне показалось тогда. Но, размышляя на холодную голову, я вдруг поняла, что назвать любой день июня, когда тебя спрашивают, какой день в году ты любишь больше всего, — это и определенная смелость, и некий особый шик. Такой ответ предполагает, что твоя личная жизнь наполнена такими потрясающими событиями, а твое владение собой настолько непоколебимо. что единственное, на что ты можешь надеяться, это чуть больше солнца, чтобы отпраздновать под его лучами свою судьбу. Но, как учат нас греки, существует только одно лекарство от подобной гордыни. Они называют это возмездием. А мы говорим «получить по заслугам или попасть пальцем в небо, или сесть в лужу». Короче говоря, понести заслуженное наказание. И наказание это, как ни странно, приходят вместе с повышением в зарплате, увеличением ответственности и повышением профессионального статуса. И тут в дверь постучали. Я и не подумала спросить, кто там, а просто открыла дверь и обнаружила за ней парнишку из Western Union, который принес мне первую в моей жизни телеграмму. Она была отправлена из Лондона. «С днем рождения, сестренка!» «Жаль, что не могу быть с тобой!» точка. Переверни за нас город вверх тормашками, точка. Увидимся через две недели, точка. Две недели? Если та открытка из Палм-Бич имела какой-то смысл, то я не увижу Тинкера и Ив до Дня Благодарения. Я закурила и перечитала телеграмму. В подобном контексте кое-кого вполне могла заинтересовать фраза «Переверни за нас город вверх тормашками», В телеграмме не указано, за кого именно нужно переворачивать город. Что именно Ив имела в виду? Себя с Или себя и меня? Инстинкт подсказывал мне, что верно последнее. И, возможно, Ив снова что-то задумала. Я встала и вытащила из-под кровати сундучок дяди Роско. На самом дне, под моим свидетельством о рождении, Высохшей лапкой кролика и единственной уцелевшей фотографией моей матери лежал тот конверт, который когда-то передал мне мистер Росс. Я высыпала на кровать оставшиеся в конверте десятидолларовые банкноты. — Переверни город вверх тормашками, — так сказал мой оракул, — и я собиралась сделать это прямо на следующий же день. На пятом этаже магазина «Бэндл» цветов было больше, чем на похоронах. Я стояла перед стойкой с маленькими чёрными платьями. Хлопок, лён, кружева, с открытой спиной, без рукавов, чёрные-чёрные-чёрные. «Могу я вам чем-то помочь?» — спросил кто-то в пятый раз с тех пор, как я вошла в магазин. И я обернулась... Увидела перед собой женщину лет сорока пяти в деловом костюме, жакет и юбка и в очках, стоявшую на почтительном расстоянии от меня. У нее были чудесные рыжие волосы, стянутые на затылке в конский хвост, что делало ее похожей на старлетку, играющую роль старой девы. — Нет ли у вас чего-нибудь поярче? — спросила я, и миссис Омара, так звали рыжую даму, проводила меня... к мягкому, как подушка, дивану. Там она принялась задавать мне вопросы насчет моих размеров, моих любимых цветов и списка вещей, которые я хотела бы приобрести. А затем исчезла, но вскоре вернулась, и за ней следовали две помощницы с целой коллекцией самых разнообразных платьев. Миссис Омара рассказывала мне о достоинствах каждого, а я с удовольствием пила кофе, поданный в тонкой фарфоровой чашечке. Каждое мое замечание относительно платьев слишком зеленое, слишком длинное, слишком невыразительное. Одна из девушек старательно записывала. В итоге я почувствовал себя кем-то вроде старшего менеджера фирмы «Бендл», утверждавшего весеннюю коллекцию. Но не чувствовалось ни малейшего намека на то, что деньги вскоре перейдут из одних рук в другие. Во всяком случае, уж точно не в мои. как профессиональный продавец знающий себе цену миссис омара самая лучшая приберегла напоследок это было белое платье в мелкий синий горошек с короткими рукавами к нему прилагалась подходящая шляпка из той же ткани платица конечно весьма забавное прокомментировала миссис омара но интеллигентно забавная элегантно забавное а оно не чересчур Деревенское. Как раз наоборот, это платье задумано для города, для прогулок на свежем воздухе. Оно прекрасно подойдет для Рима, Парижа и Милана, но только не для штата Коннектикут. Деревенским такое платье не нужно, а вот нам подойдет. я выдала себя, склонив голову набок. А давайте его примерим, сказала миссис Омара. Платье сидело практически идеально. «Потрясающе!» — искренне восхитилась она. «Вы так думаете?» «Уверена. К тому же вы сейчас босиком, без туфель, но если и при этом платье выглядит так элегантно, тогда...» Мы с ней стояли рядом, невозмутимо поглядывая в зеркало. Я чуточку повернулась и приподнялась на цыпочки. Подол слегка колыхнулся над коленями. Я попыталась представить себя босой на испанской лестнице, и мне это почти удалось. «Замечательно», — призналась я. «Но я вот все думаю, насколько же лучше это платье смотрелось бы на вас, ведь у вас такой чудесный цвет волос». «Осмелюсь дать вам маленький совет, мисс Контент. Точно такой же цвет волос вы с легкостью обретете у нас на втором этаже». Через два часа с рыжими, как у ирландки, волосами я вышла из Бендела, и взяла такси до Вест-Гринвич-Виллидж, где находился ресторан «Ла Белл-Эпок». Еще несколько лет должно было пройти до той поры, когда французские рестораны окажутся на пике моды, но «Ла Белл-Эпок» давно уже стала излюбленным местом для экспатриатов, когда бы они не вернулись на родину. Это был маленький ресторанчик с обитыми тканью банкетками и развешанными на стенах натюрмортами в духе Шардена, на которых были изображены различные предметы сельской кухни. Спросив мое имя, мэтр Дотель спросил, не желаю ли я, пока буду ждать, выпить бокал шампанского. Было только семь часов, так что заняты оказалось лишь половина столиков. «Ждать чего?» — спросила я. «Разве у вас здесь не назначена с кем-то встреча?» «Пожалуй, нет. Мне во всяком случае об этом ничего не известно». «Excusez moi, mademoiselle, вот сюда, пожалуйста». И он стремительно прошел в обеденный зал на долю секунды, задержавшись возле столика, накрытого на двоих, и двинулся дальше. Остановился он возле одной из банкеток, с которой я могла видеть все вокруг. Решив, что устроил меня достаточно удобно, он ненадолго исчез и вскоре появился с обещанным шампанским. «За то, чтобы выбраться из колеи!» Этот тост я провозгласила для себя самой. Новые тёмно-синие туфли были ещё немного тесноваты, и я, спрятав ноги под низко свисавшей скатертью, скинула их с ног и с наслаждением размяла пальцы. Затем я вынула из нового синего клатча пачку сигарет, и тут же надо мной склонился невесть, откуда взявшийся официант с зажигалкой из нержавеющей стали. Это вполне соответствовало моему настроению, И я неторопливо извлекла сигарету из пачки, а он по-прежнему нависал надо мной, неподвижный как статуя. Лишь когда я затянулась, официант позволил себя выпрямиться, удовлетворенно щелкнул зажигалкой и осведомился. — Не хотите ли ознакомиться с меню, пока ждете? — Я никого не жду. — Пардон, мадемуазель. Он щелкнул пальцами юнцу, приводившему в порядок соседний столик, затем снова склонился надо мной И, пристроив меню на согнутую в локте руку, стал указывать мне на название блюд, сообщая, каковы их достоинства. Все было очень похоже на то представление, какое миссис Омара проделала с платьями. Все это лишь придало мне уверенности в себе. Раз уж я собралась хорошенько растрясти собственное сбережения, тогда я точно на правильном пути. Ресторан не спеша оживал. Заняли несколько столиков. Кому-то уже подали коктейли. Кое-кто уже закурил. Всё здесь делалось спокойно, методично, с полной уверенностью в том, что к девяти часам здесь будет так оживлённо, словно это центр вселенной. Я тоже постепенно приходила в себя. Мне принесли второй бокал шампанского, и я потихоньку пила вино, наслаждаясь вкусом канапе. Затем я выкурила ещё одну сигарету и заказала вновь подошедшему ко мне официанту бокал белого вина, Гратен из спаржи и в качестве антре фирменное блюдо ресторана «Цыпленка Пуссен» с начинкой из черных трюфелей. Когда официант поспешил прочь, я в очередной раз заметила, что пожилая пара, сидевшая напротив, то и дело с одобрительной улыбкой на меня поглядывает. Он был невысоким, коренастым, с изрядно поредевшими волосами и молочно-белыми глазами, которые, казалось, готовы были пустить слезу при малейшем проявлении чувств. На нём был дорогой двубортный костюм и галстук-бабочка. Она на добрых три дюйма выше мужа ростом была одета в элегантное летнее платье. Волосы у неё были кудрявые, а улыбка удивительно милая. Мне показалось, что она из тех, кто на переломе века за обедом развлекал приятной беседой епископа, а потом выходил на улицу, чтобы возглавить марш суфражисток. Она подмигнула мне и даже, кажется, слегка помахала рукой. Я тоже ей подмигнула и тоже вроде бы помахала в ответ. Чуть ли не с фанфарами прибыла моя спаржа. Её приготовили прямо при мне на небольшой медной сковороде с подогревом. Побеги были выложены в идеальном порядке. Все одинаковой длины, друг рядом с другом. Спаржа была слегка посыпана крошками поджаренного на масле хлеба и сыром фонтина поджаренным до хрустящей золотисто-коричневой корочки. Метр д'отель... собственноручно подал мне спаржу с серебряной вилкой и ложкой и сверху слегка посыпал ее тертой цедрой лимона. Бон bon аппетит! Да уж, действительно. Даже если б мой отец сумел заработать миллион долларов, он все равно не стал бы есть в La Belle Époque. Он вообще считал рестораны абсолютным выражением богомерзкой, бессмысленной траты денег. Из всех роскошеств которые вы могли приобрести за собственные деньги, ресторан предоставлял меньше всего возможностей продемонстрировать ваше богатство. Меховую шубу, по крайней мере, можно было носить зимой, спасаясь от холода. Серебряную ложку можно было расплавить и продать ювелиру. Нюбифштекс из вырезки. Режешь его на кусочки, жуешь, глотаешь, вытираешь рот и бросаешь салфетку на тарелку. Вот и все. А это спаржа. Да мой отец скорее забрал бы двадцатидолларовую банкноту с собой в могилу, чем потратил бы её на какое-то пижонское кушание из травы, посыпанное тёртым сыром. Но для меня обед в хорошем ресторане, безусловно, был огромным удовольствием. Самой высшей точкой цивилизации. Для чего же ещё нужна цивилизация, если не для того, чтобы продемонстрировать власть интеллекта над тяготами жизни? связанными с необходимостью обеспечить убежище, добыть пропитание и, наконец, просто выжить, и его способность насладиться чем-то изысканным, утончённым, например, поэзией, новой сумочкой и высокой кухней. Столь далёким от будничной жизни оказывался подобный эксперимент в мире, где всё уже прогнило до основания, что человеку для поднятия духа было вполне достаточно такого вот замечательного обеда. Так что если у меня когда и бывало на карточке 20 свободных долларов, то я тратила их именно на такие вещи. На те несколько часов, которые провела в элегантной, изысканной обстановке. На те мгновения, которые никак нельзя заложить в ломбарде. Когда официант унес оставшуюся спаржу, я поняла, что пить второй бокал шампанского мне явно не следовало. И решила посетить дамскую комнату, чтобы освежить лоб холодной водой. Отыскав под столом левую туфлю, я сунула в нее ногу, но, сколько ни шарила правой ногой, второй туфельки найти так и не сумела. Я заволновалась и попыталась действовать обеими ногами, но и это беспорядочное исследование пространства под столом результата не дало. Испуганно поглядывая по сторонам, я принялась пальцами правой ноги описывать некие концентрические круги и стараясь дотянуться как можно дальше, но при этом сохранить нормальную позу. Однако у меня по-прежнему ничего не получалось, и я уже начала сползать со стула, когда кто-то спросил, «Вы мне позволите?» Это был тот пожилой джентльмен в галстуке бабочки, что сидел за столом напротив. И прежде чем я успела что-то ему ответить, он с легкостью присел на корточки и тут же выпрямился, держа на раскрытые ладони мою туфельку. Затем поклонился с церемонностью королевского регента, подающего золушке хрустальный башмачок, и незаметным движением спрятал туфлю за корзинкой с хлебом. Я моментально убрала ее со стола и бросила на пол. «Спасибо вам большое. С моей стороны это было ужасно неприлично. Вот уж ничуть», — возразил он и, указывая на свой столик, сказал, «Вы уж нас с женой извините, мы, наверное, слишком пристально на вас смотрели». но вы показались нам совершенно очаровательны. И они тоже. Кто они, простите? Ваши горошки. В этот момент принесли мое entrée, и пожилой джентльмен с добрыми слезящимися глазами сразу же ретировался, а я принялась методично кромсать свою добычу. Но, съев всего несколько кусочков, поняла, что одолеть это кушание я не в силах. На тарелкой витал пенящий аромат трюфелей, ещё более путае мои мысли и чувства. И я уже была почти уверена, что если проглочу ещё хотя бы кусочек этого проклятого цыплёнка, то съеденное наверняка вернётся обратно. Когда же по моему настоянию половину цыплёнка унесли прочь, я по-прежнему не сомневалась, что возвращение съеденного мне не избежать. Я поспешно бросила на стол несколько банкнот и вскочила, не дожидаясь, пока официант отодвинет от меня столик. Разумеется, при этом я опрокинула бокал красного вина, который вроде бы и не заказывала. Краем глаза я успела заметить, что той пожилой паре принесли суфле, и дама-суфражистка как-то растерянно от него отмахнулась. Возле двери я встретилась с глазами с каким-то несчастным кроликом, изображенным на одной из картин. Мне показалось, что он похож на меня. Он свисал с крюка, подвешенные за лапки головой вниз. Выскочив на улицу, я бросилась в ближайший закоулок, прислонилась к кирпичной стене и осторожно вздохнула. Даже в таком состоянии я не могла не оценить поэтическую справедливость происходящего. Если меня сейчас вырвет, мой отец с мрачным удовлетворением посмотрит с небес на месиво из спаржи и трифелей и скажет... Вот она, твоя власть интеллекта над тяготами жизни. Кто-то положил руку мне на плечо. С вами всё в порядке, дорогая. Это была та суфражистка. Её муж вежливо держался поодаль и с сочувствием наблюдал за нами полными слёз глазами. "По-моему, я несколько переусердствовала", сказала я. "Это всё их ужасный цыплёнок с трюфелями. Они так им гордятся". А мне это кушанье кажется просто отвратительным. Вам не кажется, что было бы лучше, если бы вас стошнило? Тогда вперёд, дорогая, не стесняйтесь. Если хотите, я могу подержать вашу шляпу. Ничего, спасибо, мне уже лучше. Сейчас всё пройдёт. Меня зовут Хэппи Дорен. Это мой муж, Боб. Кэтрин Контент. Контент!» С удовольствием повторила миссис Дорен, словно хорошо знала мою фамилию. Почувствовав, что все, кажется, обошлось, мистер Дорен осмелился приблизиться к нам и спросил. «Вы часто бываете в «Ля Эпок»?» Такое ощущение, словно мы все еще были в зале ресторана, а не стояли в каком-то подозрительном закоулке. «Нет, сегодня впервые». «Когда вы пришли, мы решили, что вы кого-то ждете», — сказал он. Если бы мы знали, что вы будете обедать одна, то непременно пригласили бы вас к нам присоединиться. Роберт одёрнул его миссис Доран и повернулась ко мне. Мой муж просто представить себе не может, чтобы молодая женщина предпочла обедать в одиночестве». но «Ну, не всякая молодая женщина», — возразил мистер Доран. Миссис Доран рассмеялась и сердито на него посмотрела. «Ты просто ужасен». Она снова повернулась ко мне и предложила. «По крайней мере, вы позволите нам отвезти вас домой? Мы живем на углу 85-й и парк авеню а вы...» Я заметила, что ко входу в проулок медленно подъехало нечто, напоминавшее Роллс-Ройс, и, не задумываясь, сказала «2.11 Central Park West, Бейресфорд». Через несколько минут я уже сидела на заднем сиденье rolls ройса вместе с Дорнами и ехала по Восьмой авеню. Мистер Дорн настоял на том, чтобы я села между ними, забрал у меня шляпу и аккуратно пристроил ее к себе на колени. Миссис Дорн велела водителю включить радио, и мы втроем веселились, как в старые добрые времена. Когда автомобиль остановился возле Берресфорда, знакомый швейцар Пит поспешил открыть дверцу. но посмотрел на меня несколько смущенно. Впрочем, Дораны ничего не заметили. Далее последовали поцелуи и обещание непременно встретиться снова. Я махала рукой, пока Роллс-Ройс не отъехал достаточно далеко. Пит откашлялся и, явно испытывая неловкость, сообщил. «Мне очень жаль, мисс Контент, но, боюсь, мистер Грей и мисс Росс сейчас в Европе». «Да». Пит, я знаю.